— сказал мистер Бамбл, глядя на кошку, которая грелась всю камина, окруженная своим семейством. — Да вдобавок еще котята! — Ах, как я их люблю, мистер Бамбл! Вы представить себе не можете, как люблю! — отозвалась надзирательница. — Такие веселые, такие шаловливые, такие беззаботные! Право же они составляют мне компанию! — Славные животные, сударыня! — одобрительно заметил мистер Бамбл. — Такие домашние! — О да! — восторженно воскликнула надзирательница. — Они так привязаны к своему дому, право же это истинное наслаждение. — Миссис Корни, — медленно произнес мистер Бамбл, отбивая такт чайной ложкой, — вот что, сударыня, вот что я намерен вам сказать. ли кошки или котята... «Живут с вами, сударыне, и не привязаны к своему дому, то, стало быть, они ослы, сударыня!» «Ах, мистер Бамбл!» — воскликнула миссис Корни. «Зачем скрывать истину, сударыня?» — продолжал мистер Бамбл, медленно помахивая чайной ложкой с видом влюбленным и внушительным, что производило особенно сильное впечатление. «Я бы с удовольствием...» собственными руками утопил такую кошку. Значит, вы злой человек, живостью подхватила надзирательница, протягивая руку за чашкой бидла, и вдобавок жестокосердный. Жестокосердный сударыня, — повторил мистер Бамбл. Жестокосердный. Мистер Бамбл без лишних слов отдал свою чашку миссис Корни, сжал при этом ее мизинец, и, дважды хлопнув себя ладонью по обшитому голуном жилету, испустил глубокий вздох и чуть-чуть отодвинул свой стул от камина. Стол был круглый, а так как миссис Корни и мистер Бамбл сидели друг против друга на небольшом расстоянии, лицом к огню, то ясно, что мистер Бамбл, отодвигаясь от огня, но по-прежнему сидя за столом, Увеличивало расстояние, отделявшее его от миссис Корни. К такому поступку иные благоразумные читатели, несомненно, отнесутся с восторгом и будут почитать его актом величайшего героизма со стороны мистера Бамбла. Время, место и благоприятные обстоятельства до известной степени побуждали его произнести те нежные и любезные словечки, которые... Как бы ни приличествовали они устам людей легкомысленных и беззаботных, кажутся ниже достоинства судей сей страны, членов парламента, министров, лорд-мэров и прочих великих общественных деятелей, а тем более не подобают столь великому и солидному человеку, как Бигл, который, как хорошо известно, долженствует быть самым суровым и самым непоколебимым из всех этих людей. Однако, каковы бы ни были намерения мистера Бамбла, а они, несомненно, были наилучшими, к несчастью, случилось так, что стол, о чем уже упомянуто дважды, был круглый. Вследствие этого мистер Бамбл, помаленьку передвигая свой стул, Вскоре начал уменьшать расстояние, отделявшее его от надзирательницы, и, продолжая путешествие по кругу, придвинул, наконец, свой стул к тому, на котором сидела надзирательница. В самом деле оба стула соприкоснулись, а когда это произошло, мистер Бамбл остановился. Если бы надзирательница подвинула теперь свой стул вправо, Ее неминуемо опалило бы огнем, а если бы подвинула влево, то упала бы в объятия мистера Бамбла. И так, будучи скромной надзирательницей и, несомненно, предусмотрев сразу эти последствия, она осталась сидеть на своем месте и протянула мистеру Бамблу вторую чашку чаю. Жестокосердной миссис Корни... — повторил мистер Бамбл, помешивая чай и заглядывая в лицо надзирательницы. — А вы нежестокосердны, миссис Корни! — Ах, боже мой! — воскликнула надзирательница. — Странно слышать такой вопрос от холостяка. — Зачем вам это понадобилось знать, мистер Бамбл? Бидл выпил чай до последней капли, доел гренки